Глава двадцать третья. Джем садится настолько близко к костру, насколько возможно. Враждебно настроенная женщина, жертвует теплом ради безопасности, стоит далеко за его спиной, но меч не обнажает. Самаэль тоже сохраняет дистанцию, ему не по себе, в неожиданно образовавшейся компании. Они нашли пристанище в пещере, спрятанной меж скал. Она выглядит так, будто за долгие годы приютила многих путешественников, причем некоторые из них оставили на память сувениры. Немного мусора, пластиковый матрас для сна и выцарапанные на камне каракули. Девочка передает еду, не обращая внимания на отвращение на лице ее спутницы. Гораздо тяжелее игнорировать меч, прислоненный к стене, и то, как он смотрит на ищейку, когда тот подходит слишком близко. «Меня зовут Веспер», — произносит девочка, это Диада». Я от Джема, позади меня Сир Самоэль. Того, что гоняется за вашей козой, зовут Ищейка. Они наблюдают за тем, как животные нарезают круги по пещере. — Не волнуйся, — добавляет Джем, — он просто играет. — Не знала, что полупсей умеет играть. — Я тоже. Веспер передает Джему сушеный фрукты и ахает, когда он хватает ее за руки. — Ты такая теплая, — радостно восклицает он. — А ты ледяной. — Знаю, мне холодно уже так давно, что я почти забыл. Он запинается, улыбка гаснет. Веспер смотрит на все еще крепко удерживаемые им руки и краснеет. «Если хочешь, можешь взять мое одеяло». Он отпускает захват и кивает, медленно жуя фрукт, смакуя его сладость. Какое-то время его взгляд скользит по мечу, после чего останавливается на одеяле. «Откуда ты, говоришь, пришла? У меня такое ощущение, что я тебя откуда-то знаю». Я выросла за пределами Сияющего Града, но родилась я в деревушке к югу отсюда. Но я этого не помню, я была слишком маленькой, ее разрушили при вторжении. Джем тянется мимо Веспера и достает из сумки очередной сухофрукт. Расскажи мне подробнее о Сияющем Граде. «Да тут и рассказывать-то почти нечего», — пожимает она плечами. «Мне туда не разрешали ходить, а ты откуда?» «Я родился в горизонте, вырос в новом горизонте». «И как там?» «Ничего хорошего». Главного демона зовут Демагог, и ему, в принципе, плевать на людей. Нас, по большей части, используют в качестве развлечения, еды или рабов. Веспер вздрагивает. «Это ужасно. Это ерунда. Расскажи я хоть половину того, что в городе творится, ты бы до конца жизни кошмарами мучилась. А хуже всего то, что это не изменить. Империя Крылатого Ока, ее рыцари и солдаты нас оставили. Даже Семера. Надежды больше нет». Именно поэтому я и сказал Сиру-Самаэлю, что мы не можем вернуться. Диада злобно ворчит себе под нос, но ее слова доносятся до всех. Это не рыцарь. Не пристало ему поминать семерых. Нельзя такое терпеть. хрупкое тело Джема бросает в дрожь. Почему? Почему мне не пристало? Потому что ты осквернен. Вот почему. По твоим зубам вижу. От удивления у него отвисает челюсть. Вскоре за этим его впалые щеки окрашивает стыд. Более не в силу встречаться ни с кем взглядом, Джем закрывает рот и отворачивается. Веспер вопросительно смотрит на его спину, затем на меч, затем на Самаэля. Подбегает козленок, прыгает на нее и зарывается мордочкой в колени. Ищейка останавливается, предварительно проехав пару сантиметров по земле, тяжело дышит и выжидает. Она смотрит на мускулы, выпирающие из подободранной шерсти, на разнородные глаза на ничего не выражающий человечески на живой собачий, направленный на козлёнка в ожидании игр. «Диада, почему он осквернён?» «Что?» «Почему Джем осквернён?» Диада пожимает плечами. «Разве это не очевидно?» «Да, это очевидно. Не могу поверить, что я поняла это только сейчас». Она в упор смотрит на Диаду. «Он осквернён, потому что мы его подвели, не понимаешь? Империя подвела своих и подводит их каждый день. Мы обязаны это изменить». «О чём ты?» Веспер останавливается, ее щеки горят. Я не до конца понимаю, но... Но я думаю, что все должно измениться. Думаю, уже изменился нам нужно приспособиться. Она гладит дрожащего козленка, устроившегося у нее на коленях, помня о близости ищейки, о его острых зубах. Она медленно, осторожно тянется к нему, давая псиному отродью время понять, что она делает. Ищейка ждет, мягко сопя. Она гладит его по голове. Диада в ужасе, но не произносит ни слова. Веспор продолжает гладить и ищейку, и тот ложится рядом с ней. Затем, ко всеобщему удивлению, заговаривает Самаэль. Ему было бы приятно, если бы ему почесали за ухом. Они направляются на юг, к новому горизонту. Местная почва так и не возродилась ни после разыгравшихся здесь войн, ни после сброшенных сюда химикатов, оставивших после себя бесплодную землю. Только каменные кучки нарушают эту открытую пустошь. Несмотря на то, что города еще не видно, они чувствуют, что расстояние сокращается. Ищейка идет впереди, чтобы предупредить в опасности. Замыкают группу Диада с козленком. Они предпочитают держаться друг друга, нежели новых знакомых. Веспер часто болтает с Джемом, разговоры им не в тягость. На ее спине ворочается меч, поочередно сужая глаз в сторону Самаэля, Джема и ищейки. Как-то раз Веспер присоединяется к Самаэлю. «Привет». Самаэль смотрит на девочку, снова отворачивается. «Джем тут рассказывал мне о Новом Горизонте. Я понимаю, что Демагог там правит и пользуется поддержкой других демонов, но не понимаю, как туда вписываешься ты. Кажется, Джем тоже этого не понимает». Демагог управлял Новым Горизонтом от имени Узурпатора. Теперь Узурпатора нет, и Демагог наращивает силу, чтобы занять его место и вместо него править инферналями. У него есть союзники, куча низших демонов и абразины с ними. Возможно, их еще больше, я не особо следил за политикой». «И ты против демагога?» «Да». «На чьей ты стороне?» «Не знаю. очертания считает, что править должен я». очертания «И еще один инферналь. Оно служило узурпатору. Оно говорит, что тот, кто остановит тоску, получит трон». «Погоди, так ты инферналь?» «Нет, да, это сложно». «Узурпатор сотворил моего создателя, а создатель сотворил меня. До этого я был обычным человеком. Теперь я нечто другое. Очертание говорит, что я потомок узурпатора и что я был создан, чтобы стать его преемником». «Ты не очень уверен, об этом говоришь». «Да, я их ненавижу. Не могу не ненавидеть. Когда я вижу инфернале я жажду его уничтожить. Но я один из них, по крайней мере, часть меня. Думаю, будет лучше управлять ими, чем служить им». «А тоска — это тоже инферналь?» «Да, но куда больше демагога, даже больше узурпатора. У него пока нет оболочки. Сомневаюсь, что в этом мире есть что-то настолько огромное, чтобы его вместить. Возможно, ему это и не нужно». Веспер чешет старый шрам на виске. «Так, давай разберемся. Демагог сражается с очертанием, чтобы занять трон инфернали, а тоска сражается против всех». «Нет, очертание не сражается. Оно предлагает трон тому, кто одолеет тоску» но если у демагога достаточно инфернале то очертанию придется признать власть тоски. — А ты угроза для демагога? — Да. Какое-то время они идут молча, так как в Эспер нужно обработать информацию. Столько мыслей, столько нужно понять. Можно еще кое о чем у тебя спросить? — Да. — Почему ты спас Джема? — Он позвал меня, и, и я захотел ему помочь. Я был должен. — Почему? — Мне пришлось. — Ты помнишь свою прошлую жизнь? Только обрывками. Какие-то из них даже не ощущаются, как мои. Во мне заложена и память Создателя, а также и впитанные им самим и переданные мне воспоминания других. Что ты помнишь? Можешь рассказать? Он молчит, его лицо приобретает странное выражение. Запах моря, как я сижу в лодке, плывущей по волнам. Своё желание завести собаку. Как ты думаешь, очертание поговорило бы со мной? Да. Хорошо. «Самоэль, Джемс сказал, что ты рыцарь. Это так?» На мгновение он задумывается, затем опускает голову. «Нет». «А ты бы хотел он быть?» «Да». «Тогда помоги мне. Отведи меня к очертанию. Защити нас. Согласен?» «Да». «Поклянись. Поклянись на мече во имя крыла Твока». Он бросает взгляд на меч, тот отвечает ему полным ненависти взглядом. «Но злость хочет меня развоплотить». «Злость гневается, но не на тебя. Поверь мне, Поклянись». Самаэль смотрит на девочку, пытаясь прочитать ее сущность, преодолевая вмешательство меча. Глаза полукровки видят в ней всего лишь форму, хрупкую тень на солнце. Но, несмотря на то, что она так мала, эта форма отличается от других своей стойкостью. Он встает перед ней и преклоняет колени. — Да, — произносит он, — клянусь именем крылатого ока, я сделаю то, что ты просишь. Садятся солнце уступают темнеющие небо сияющим звездам. Однако над новым горизонтом их не увидеть. Город окутан сетью огней, грязными элементами декора, источающими оранжевый свет в небо над ними. Самаэль смотрит на город, ищейка сидит рядом. Полупес чувствует беспокойство и пытается найти успокоение, передавая это желание по соединяющему их сущностному каналу. Мгновением позже на голову ищейки ложится рука в перчатке. К ним подходит Джем. «Ты уверен?» «Да. Я не хочу снова туда». «Нет». Он тычет Самаэля в плечо. «Они опять спорят о нас?» Он оглядывается на фигуры спутниц, чтобы удостовериться, что они не слишком близко. «Это Диада безумна, я ей не доверяю. И даже если нам удастся пройти мимо нового горизонта, что потом? Как ты собираешься меня защищать? Не уверен даже, что ты и себя способен защитить?» Ищейка тихо скулит, и Самаэль поворачивается к нему. «Что ты сказал?» «Я сказал, что не понимаю, как ты сможешь меня защитить, если мы пойдем на юг». «До этого...» «До этого я говорил, что они спорят, а я не верю, что Диада не воткнет кинжалы нам в спину». «Ты сказал, что она безумна. Почему?» «Для начала она нас ненавидит, а еще она говорит сама с собой. Разве этого недостаточно?» Самаэль заканчивает разговор и идет к спорящим. Когда он подходит, они замолкают. Ему плевать, как на него смотрят. Все его внимание направлено на Диаду. Глаза полукровки сосредотачиваются на игре сущности вокруг гормонаты. Близость злости все усложняет, до чего же неприятно горит ее яркая сущность. «Диада, мы можем поговорить наедине?» «Не нужно читать ее сущность, чтобы распознать в ее глазах недоверие. Мне нечего тебе сказать. Да, но мы можем поговорить?» «В любом случае уже пора бы поесть», — произносит Веспер, отходя от них. «Вперед!» — бросает Диада. «Говори, что хотел». Вдали от сияния злости Самоэлю легче воспринимать детали. Сущность Диады распадается на эфемерные потоки. Кое-где исходная форма утратилась и стала похожа на подранный флаг с оборванными краями. Она дает протечки, из которых вылезают тоненькие усики. Он присматривается внимательнее и явно видит бесплотное остаточное изображение другого создания, зеркального, являвшегося частью их целого, которая теперь исчезла. Ее сущность тянется ко второй себе, но не находит, тянется упорнее, и ее края истончаются и испаряются. «Если тебе есть что сказать, говори, говори!» «Ты умираешь!» «Мы все умираем!» «Да, но не как ты!» «Откуда ты знаешь?» «Вижу!» За забралом в отчаянии раскрываются глаза. Несмотря на броню, она ранима. «Я знаю, что со мной!» Она отворачивается. «Я не хочу об этом говорить!» А даже если бы и хотела, то точно не с тобой. Мне кажется, я могу помочь». Она резко вскидывает голову, и он продолжает. «Мой создатель заложил в меня понимание, воспоминания, мысли. Я вижу, как кровоточить твоя сущность. Ее надо снова к чему-то присоединить, дополнить, или она погибнет. Во мне заложено понимание, как это сделать». Диада в ужасе трясет головой. «Присоединить меня к чему?» «Нет, я не желаю знать. И нет, мне не нужна твоя помощь. Я лучше умру, чем стану такой, как ты». Она уходит, оставляя Самоэля в раздумьях. «Бывает ли так, что смерть предпочтительнее жизни?» Он часто впадал в отчаяние, размышляя о собственной жизни. Не понимал, во что превращается, желал быть кем-то другим. И все же, когда бы не предоставлялся шанс покончить с этим, он передумывал. Трусость, храбрость. Ему интересно, что из этого послужило Диаде мотивом отвергнуть его предложение. Вероятно, он мог бы узнать, выцепить секрет из ее сущности, но инстинктивно не стал этого делать. Ему кажется неправильным узнавать это таким путем. Ищейка воет, и Самаэль разрешает себе переключиться на зрение полупса. У ворота нового горизонта изрыгают поток инферналий. Большинство из них растекается куда попало без особой цели, Но один направляется прямо к ним, ускоряясь по мере того, как убеждается, что нашел добычу. Решение принимается быстро. «Он пойдет за мной», — произносит Самоэль. «Я могу увести его от нас». «Нет», — отвечает Веспер, — «ты нужен нам здесь». «Он один», — говорит Диада, — «давайте сразимся». Джим качает головой. «Если мы сразимся, остальные заметят. Нам нельзя сражаться со всеми». «Давайте не будем сражаться», — произносит Веспер, подхватывая козленка. «Бежим». 1097 лет назад. Мир охвачен войной. На одной стороне Массаси обращены ей подрастающие подданные новой империи, на другой все остальные. Сложно сказать, кто победит. Обе стороны абсолютно равносильны. Пока ее враги зарываются у свои бункеры, защищенные стальными кольцами, она чувствует, как утекает драгоценное время, поэтому заставляет своих командующих рисковать там, где надо бы проявить осторожность. Вражеские сводки описывают ее как свихнувшуюся от собственной силы диктаторшу без какой-либо стратегии, воюющую исключительно ради собственного возвеличивания. Ее сводки описывают ее как живого бога. Массаси сидит на высоко кресле, ограниченным защитной световой сферой. Сфера разделена на секции, каждая из которых показывает различные потоки данных, новости, как местные, так и международные деловые отчеты, последние сведения о производственных задачах, положение войск, победы и поражения, финансовые и человеческие. Большинство новостей она оставляет без внимания. Сфера вращается показывает ей новую информацию, когда та поступает. Левая рука лежит на ручке кресла, указательные средние пальцы вытянуты вдоль. Они указывают на экран, удерживая его, несмотря на вращение остальной сферы. На этом экране она видит свою базу далеко на юге, место, где находится брешь. Обычные камеры не могут ее поймать и поэтому показывают лишь унылый пейзаж. Она все равно смотрит на экран, картинка ее успокаивает. Иногда в поле зрения оказываются ее подопечные. Она видит мир одиннадцатую и покоя пятого, те лениво болтают на дежурстве. Масаси восхищается тем, как они выросли. Время летит еще быстрее, обгоняя ее и ее планы. То место, которое она заняла, когда-то принадлежало человеку, который владел ею. Или точнее, человеку, который владел компанией, владевшей дочерней компанией, которой принадлежал куратор, которому принадлежала она. Несмотря на стресс и заботы, ей удается насладиться осознанием того, как переменчива бывает судьба. В голову приходит мысль, что она может изменить современное общество уменьшить ограничения, расширить горизонты. Возможно, если бы она родилась при иных обстоятельствах, иначе воспитывалась, то была бы счастливее. Возможно, она могла бы изменить жизни бесчисленных людей, ломающих спину на фабриках. Но затем она смотрит на экран, думает о бреши, и все прочие заботы исчезают. Не говоря уже о беспокойстве о своем будущем. Единственная ее забота – обеспечить будущее человечества. Помни об этом, она обдумывает варианты. Массаси считывает развитие событий в этой войне с различных данных. Если бы она могла добраться до командования противника, то в одну секунду закончила бы войну. К сожалению, врагу прекрасно известно, какую опасность она представляет, даже при том, что он не вполне понимает сути этой опасности. Ее лицо известно каждому солдату, его транслируют по всем экранам вместе с приказом ее убить. Кроме того, она слишком важная персона и не имеет права рисковать и поэтому она прячется точно так же, как и ее враги, опускается до их уровня, доверяя боевым мехам и войскам, оснащенным обычным вооружением, сражаться вместо нее. Некоторые ставки окупились лучше, чем другие, но в общем ясно одно – цена слишком высока, чтобы так продолжалось и дальше. Массаси не знает, когда брешь лопнет, но по предварительным оценкам у нее где-то между пятью и двадцатью годами. До этого момента человечество должно объединиться, несмотря ни на что. Разумеется, всегда есть варианты. Оружие, которое никак не поможет против грядущих инферналей, но смертельное для ее врагов. Оно есть у обеих сторон, однако о таком никогда не думают всерьез, никогда не рассматривают в качестве возможного решения. Появляется задумка, а вместе с ней тяжелые мысли, которые необходимо пережить. Всплывают воспоминания о тех, кого она убила, Ее куратор, ее доктор, охотники, просители, которые пришли к ней, окрыленные верой, пришли, чтобы учиться. А затем другие, убитые согласно ее приказам или при их выполнении. Каждое воспоминание обжигает. Она задумывается, каково это будет иметь на своей совести жизни целых народов. Массаси сжимает металлический кулак и включает инструкции к самым мощным боеголовкам в ее распоряжении. На удивление, их наименования весьма банальны. РАН, серия ТК-209, ГАНТ, серия ЭД-241. Полезная нагрузка, радиус поражения, район радиоактивного заражения, прогнозы по восстановлению почвы. Цифры, всего лишь цифры. Когда она отдает приказ, никто из командования не возражает, никто не в силах возразить. Ракеты в полной готовности, все необходимые коды введены, И через несколько минут после того, как принимается решение, приходит подтверждение об удачном запуске. Пока она отслеживает их путь на экране, в комнату кто-то проникает незамеченным. В обычной ситуации она бы почувствовала намерение, прочитала бы его в свете истинного лица нарушителя. Но это в обычной ситуации. Сейчас она не видит ни лица, ни оружия в руках у гостя. Новостные колонки заполнены истерическими сводками с фотографиями летящих по направлению к заданным целям ракет. Враг в качестве ответной меры запускает свои ракеты, и Массаси завооруженно за ними наблюдает, задумываясь, о чем скажут цифры, когда все это закончится. У гостя мощное оружие. Снайперская винтовка, способная пробить танк с расстояния нескольких миль. Незнакомец направляет ее на Массаси. Если бы она могла увидеть нападающего, она бы оценила, насколько синхронизированы его действия и чувства, восхитилась бы его отдачей, даже ощутила бы с ним определенное родство. Ружье стреляет трижды. После каждого выстрела – пауза для рекалибровки. Каждый заряд проходит сквозь экранную сферу, сквозь кресло, сквозь спину массасии и выходит из ее груди, через противоположную сторону сферы и сквозь внешнюю стену комнаты, исчезая из виду. Массаси трижды дергается в кресле, удерживаемое ремнями. Ее изумленные глаза застывают на единственном экране, который не показывает ракеты. Как и прежде, ничего особенного. Не подозревая о том, что за ними издали наблюдают, мир одиннадцатая рассказывает покою пятому какой-то анекдот. Покой пятый смеется. Ракеты достигают цели. Глаза Массаси закрываются. Взрыв.